«Мне жаль», — пробормотал мистер Морлей. Он смущенно крутил в руках черный платок. «Позволите?» Естественно, вздохнула я и позволила завязать себе глаза. «Выскочка, к сожалению, сказал правду», — сказал Ксимириус. «Твой самоцветик флиртует там, наверху, во всю Ивановскую с твоей кузиной. И его симпатичный братец тоже. И что парни находят в рыжеволосых? Я думаю, что они сейчас пойдут в кино вместе. Но лучше я не буду тебе этого говорить». иначе ты опять начнешь реветь». Я отрицательно покачала головой. Ксимериус посмотрел на потолок. «Я мог бы для тебя приглядеть за ними, э, сделать?» Я энергично кивнула. На всем длинном пути в подвал мистер Марлей упорно молчал, а я предавалась моим мрачным мыслям. Только когда мы пришли в помещение с хронографом, и мистер Марлей снял мне повязку с глаз, я спросила, «И куда вы меня сегодня пошлете?» Я, — Мы подождем номер девять э -э, мистера Уайтмена, — ответил Марлей и смотрел мимо меня на пол. — Я, само собой разумеется, не имею позволения обслужить хронограф. Присядьте пока, пожалуйста. Но едва я опустилась на стол, как снова открылась дверь, и вошел мистер Уайтмен. А за ним следом Гидеон. Мое сердце пропустило удар. — Привет, Гвиндолин, — сказал мистер Уайтмен со своей шармантной улыбкой белки. «Приятно тебя видеть!» Он отодвинул в сторону гобелен, за которым скрывался сейф. «Так, значит, мы хотим послать тебя элапсировать!» Я едва слышала, что он говорил. Гидеон был все еще бледен, но выглядел лучше, чем вчера вечером. Толстый белый пластырь исчез, и я могла видеть на линии волос длинную, до более 10 сантиметров рану, склеенную многочисленными тонкими полосками пластыря. «Я ждала, что он что-нибудь скажет!» но он молчал и только смотрел на меня. Ксимериус большим прыжком выскочил из стены прямо перед Гидеоном, и я испуганно отпрянула. «Упс, а он уже здесь», — выдавил Ксемериус. «А я еще хотел тебя предупредить. Ну, честно, золото, только я никак не мог решить, за кем же мне бежать. Во всей видимости, Шарлота перенимает сегодня у Гидеона роль няньки при симпатичном братце. Они пошли есть мороженое, а затем собираются в кино». «Кинотеатры в нынешнее время те же стога сена», — сказал бы я. «С тобой все в порядке, Гвиндолин?» — спросил Гидеон, высоко поднимая вверх бровь. «Ты выглядишь нервничающей. Не хочешь ли сигаретку для успокоения?» «Какой сорт ты предпочитаешь? Лайк и страйк?»